Глава 5. Что это? прошептала Марго, выуживая наружу найденное. Пудра, губная помада и прочая дрянь, буркнул Глеб. Ну как они сюда попали? недоумевала наивная Маргоша. Я не пользуюсь такими дорогими вещами. Тут сплошной Диор». Любая другая жена мигом бы сообразила, в чём дело, и налетела на неверного муженька с кулаками. Даже мне в процессе рассказа стало понятно, что Глеб, воспользовавшись отсутствием законной супруги, привёл любовницу. А когда нежданно нежданно жёнушка заявилась домой, проявил недюжинную смекалку. Запихнул пассию в шкаф, намочил себе голову и сунул Марго в руки фен. Пока моя глупая подружка хлопотала вокруг изменника, девица выскользнула наружу. Вот только она забыла на кухне косметичку с шарфиком. А Глеб в страшной спешке засунул улики, как ему показалось, в самое укромное местечко в духовку. Да уж, коли изменяешь жене и прячешь в плите вещи любовницы, не требуй тогда вкусного ужина. Правильно, затопал вдруг ногами Глеб. Ты вообще ничем не пользуешься. Погляди на себя просто бочка с салом, отвратительная, жирная, бесформенная. Да с тобой стыдно куда-нибудь пойти. Что за одежда? Где ты откопал эту юбку? А сапоги, говнадавы. Такие носили во времена Наполеона. От чего ты не оденешься нормально? Просто позор. С тобой поговорить стало не о чем, Клуша. Да, у меня есть другая. Но в том, что она появилась, виновата только ты. Ты, ты и больше никто. Как все мужчины, Глеб моментально нашёл козла, вернее козу отпущения, жену. Впрочем, посмотрите вокруг. Такое поведение свойственно сильной половине человечества. Если бы я оказалась в подобной ситуации, то ни за что бы не стала радовать неверного муженька своими слезами. Сначала доходчиво объяснила бы ему: "Плохо одета от того, что трачу последние заработанные деньги на его костюмы". Приспокойно сложила бы все шмотки развратника в сумку и пинком отправила бы поклажу на лестницу со словами: "Вот бог, вот порог, ступай к своей любви". Желаю счастья, мой ангел. И не надо бояться, что он уйдёт навсегда. Мужчины терпеть не могут радикально изменять свою жизнь. Ещё больше им не по вкусу, когда подобные решения принимают за них другие. Девоньки, зарубите себе на носу. Правильно и вовремя брошенный муж подобен бумерангу. Он обязательно прилетит назад. Но Маргоша только рыдала, чем довела Глеба до белого коленя. Много чего хорошего сообщил он ей в ту ночь. Потом, как ни в чём не бывало, слопал купленные женой йогурты и отправился спать на выстиранных ею простынях. Бедная Марго лила слёзы до 7 утра, а потом поехала в Лошкино. Ещё один дурацкий поступок. Никогда нельзя самой покидать семейную территорию. Пусть уходит тот, кто выказывает недовольство другой половиной. Делать что? причитала подруга превращая кружевной пододеяльник в засопливленную тряпку. Я вырвала у неё из рук в конец испорченный угол и сунула ей носовой платок. Во-первых, успокойся. Да, заныла Марго. Хорошо тебе. Очень, кивнула я. Убежала от четырёх мужей. Может, поступала каждый раз опрометчиво, была нетерпимой и слишком прямолинейна, но не позволила себя унижать. Ага, прочитала Марго. Когда это было? В молодости. У нас и сейчас ещё не старость. Я начала злиться. Вот лучше скажи, ты чего хочешь? В каком смысле? Она перестала рыдать. В смысле дальнейшей жизни, усмехнулась я. Вернёшься к Глебу или но ну его нафиг? Ох, ты какая, заскулила Марго, злая. Я в него всю жизнь вложила, ухаживала, заботилась, а теперь другое отдать? «Доктора наук и профессора Готовенького. Ну и что? Хоть поживёшь спокойно, без докуки. Я не могу одна, взвыла подруга. На мой взгляд, существовать самой по себе намного комфортнее, чем в паре. Но спорить с Марго не стану. Значит, надеешься на мир с Глебом? У него любовь, вновь залилась она слезами, страстная, с девчонкой-аспиранткой. Ей всего 25. Прекрати, пнула я её пяткой. Хорош выть, слезами горя не поможешь. Ладно, так и быть, научу, как поступить. Но имей в виду, слушаться меня должна беспрекословно, ясно? Через три месяца, а то и раньше, Глеб приползёт на коленях. А ну иди умываться. Сгорбившись и всхлипывая, Марго поплелась в ванную. Я быстро влезла в джинсы. Какая ты худенькая, завела Маргоша, выныривая из санузла. Хорошо тебе. Еу усмехнулась. А ещё встречаются люди, которые говорят мне с плохо прикрытой завистью ту же фразу, только заканчивают они её по-иному. Хорошо тебе, два языка знаешь. А кто спрашивается, мешает вам их выучить? Я-то не родилась с нужным знанием в голове. Корпела над грамматикой, когда остальные носились по танцулькам. Ты тоже можешь так выглядеть, сообщила я Марго. Никогда, занудила та. Куда мне? Есть план, воскликнула я. Ты худеешь сильно. М -м -м -м. сколько сейчас весишь? 90, локсиво протянула Маргоша. Утром голая. А когда замуж выходила, 50 весила. Значит, надо потерять 40 кило!» — резюмировала я. Отлично. Сначала приводим в порядок фигуру, потом меняем гардероб, макияж и прическу. Прости, но у тебя авин на голове. Руки до себя не доходят, попыталась оправдаться Марго. Вот ещё одна распространённая ошибка замужних баб. Думают, раз заполучили супруга, то всё, никуда он родимый не денется. Марго обозлилась я в конец. Ну-ка сделай одолжение. Покажи мне, какой у тебя лифчик. Что? Изумилась подруга. Сними кофточку, велела я. Зачем? отмахнулась Маргоша. Стаскивай. Она медленно расстегнула блузочку. Я прищелкнула языком. Так и есть. Мощную грудь Маргоши, похоже, размера 5 не меньше, стягивал чехол из грязновато серого застиранного атласа. Одна бретелька прикреплялась к чашечке при помощи английской булавки. Да у любого мужика при взгляде на такую красотищу мигом случится полный и окончательный паралич нижней части тела. "И ты в таком виде разгуливала перед Глебом", вырвалась у меня. "А что?" принялась оправдываться Марго. "Он же чистый. Просто я постирала его случайно синей футболкой. Вот и закрасился. Почему тут булавка? Ну оторвалась лямочка, никак не пришью. Сейчас полно красивого белья" рявкнула я, даже на твой размер. Прикинь, сколько оно стоит, взвизгнула Маргоша. 100 баксов бюстик. Откуда у меня такие деньги? Между прочим, когда Глеб приехал к нам, прошипела я. Он щеголял в бане в трусах Фере стоимостью в ту же сотню долларов. Ну я ему купила, вякнула Марго. Семь штук. Глебушка любит красивое бельё. А о себе не позаботилась. Зачем оно мне? Равнодушно пожала жирными плечами Марго. И так хорошо, чисто и ладно. Испытывая сильнейшее желание надавать ей пощечин, я заявила: "Всё, хватит. Я больше не могу слушать эти глупости. Значит так, остаёшься у нас. Глебу звонить не смей. Он хотел свободы, пусть получит её полной ложкой, желательно даже половником. Он с голоду умрёт. Вовсе нет. Он без меня погибнет". Ошибаешься. А, а он эту приведёт молодую. Пусть. Дашка, хочешь вернуть любовь мужа? Маргоша медленно кивнула, её прекрасные лучистые глаза стали наполняться слезами. Тогда слушай. Живёшь у нас, худеешь на 40 килограмм, меняешь имидж, заводишь любовника. Что? подскочила Марго. я? Ты с ума сошла. Ладно, согласилась я. Давай решать проблемы по мере их поступления. Сначала фигура, сядешь на диету. А толку? скривилась подруга. Когда меня нести в разные стороны начала, я чего только не перепробовала: молочную, белковую, углеводную, очковую, бессолевую, банановую, фруктовую, арбузную. Ну, моя совсем особая, ухмыльнулась я. Есть можно всё. Да осторожилась Марго. Ты врёшь. Такого не бывает. Нет, точно, захихикала я. Всё, пирожные, масло, булки, котлеты, но при одном маленьком условии. Каком? Мигом купилась Марго. Раздельное потребление белков и углеводов. Нет. Самой серьёзной мордой заявила я. Ты можешь потратить в день на продукты питания не больше 50 копеек. Пару минут Маргоша молчала, потом укоризненно заявила. С тобой просто невозможно иметь дело. Как была несерьёзной, так и осталась. Ветер в голове свищет. Сквозняк в мозгу верный признак молодости, ухмыльнулась я. Как только по черепной коробкой установились тишина и покой, пора умирать. Иди ты нафиг, рассердилась Марго. Уже лучше, одобрила я. Значит, останешься у нас. Вот что, предлагаю поспорить. Через месяц, если станешь меня во всём слушаться, Глеб на коленях начнёт умолять тебя о прощении. Нет, заспорила Маргоша. Да? Нет. Да? Нет. Да. Вот что, если я выигрываю спор, ты всю жизнь будешь меня бесплатно причёсывать. А если проиграешь? Прищурилась Марго. Тогда, ну Куплю тебе двухкомнатную квартиру, чтобы было куда от Глеба уйти. Я её не возьму. С ума сошла. Вовсе нет. Я ничем не рискую, потому что очень хорошо знаю мужчин и получу навсегда бесплатного парикмахера. В столовую мы спустились вместе. Чтобы пресечь любые вопросы, я сразу заявила: У Маргоши дома ремонт. Она пока поживёт у нас. Новость вызвала невероятный энтузиазм у женской части семьи. «Во классно", зарыла манюня. "Вот кто нас утром причесывать станет? Маргоша, сделай мне вечером милирование, а? Зелёную прядку". "Без проблем", грустно согласилась та. "Всё, что пожелаешь". "Мне бы не помешало слегка изменить прическу», — оживилась Зайка. "Принесу вечером журнал, повыбираем". После ужина будут красить меня, возмутилась Машка. Я первая. Мне для работы нужен безупречный внешний вид, пошла в атаку Зайка. Я мордой деньги зарабатываю. Домработница Ирка, расставляя чашки, на секунду глянула в зеркало, молча поправила чёлку и сказала Марго: Только сами свои вещи не стирайте и не гладьте, оставьте в ванной. Мне в радость вам помочь. Даже няня Серафима Ивановна, всегда сидящая за столом тише воды ниже травы, и та рискнула высказаться. Хорошо, когда у человека есть талант. Я первая, подскакивала Машка. Все остальные потом. Нет, я, злилась Зайка. Не спорьте», — вздохнула Маргоша и стала сыпать в кофе сахар. Одну ложку, вторую, третью, четвёртую, пятую. Всех обслужу. Я как заворожённая следила за процессом превращения кофе в сироп, потом встряхнулась, выхватила у подруги из подноса кружку, поставила другую, отодвинула сахарницу и строго сказала: "Ты забыла про свою аллергию на сахар". В глазах Маргоши заплескалось разочарование, но она промолчала. Александр Михайлович похлопал себя по лысине. "В одном Марго, можешь быть уверена, Я рад тебе совершенно бескорыстно. Ну отполируешь мне голову воском и всё? Маня захихикала, зайка продолжала злиться. Кому то в школе охота пофорсить? Но у меня ведь работа. Я подмигнула Кеше и указала глазами на дверь. Сын моментально встал и вышел в коридор. Я потрусила за ним. Что случилось? спросил Аркадий, «Говори быстро. Вот так всегда. С клиентами он готов болтать часами, а мне, живей, я тороплюсь. Хочу нанять тебя. Кеша нахмурился. Нет. Но ты не дослушал и не знаешь, в чём суть дела. Ошибаешься. Я великолепно понимаю, кому понадобился защитник. Виктории Столировой. Нет. Почему? Она хотела убить тебя и зайку. Извини, в данном случае ничем не смогу помочь. Вовсе нет. Вика не виновата. Я занят. Но мы отравились случайно. Ага, ядом, которым она покрыла изнутри чашки. Это не она. А кто? Хороший вопрос. Мне предстоит узнать на него ответ. Не знаю, но не Вика. Аркашка скривился, потом сказал: "Ладно, спорить с тобой бесполезное занятие. Если желаешь помогать человеку, который лишь по чистой случайности не убил тебя, флаг в руки. Найми любого адвоката, их сейчас как грязи. С этими словами Аркадий развернулся и пошёл наверх. Я топнула ногой. Любой мне не подходит. Перепрыгивая через ступеньки, я взлетела к себе в спальню, отыскала в телефонной книжке номер Ваньки Плотникова и потыкала пальцем в кнопки. Адвокатская контора Плотников и Краснова. — раздался мелодичный голосок. Позовите Ваню, пожалуйста. Кого? Ивана Петровича. В трубке заиграла заунывная музыка, и через секунду я услышала бодрое: "Плотников, это Даша. Привет!" обрадовался Ванька. "Надеюсь, ничего не случилось. Впрочем, я сглупил, у тебя же свой плевака есть дома". Примечание. Плевака один из известнейших в до большевистской России адвокатов. Конец примечания. Дело возьмёшь? Конечно, посерьёзнел Ваня. В двух словах, о чём речь? Виктор Столярова. Нет, перебил меня Ванька. Что? Нет, посеклась я. Не хочу иметь с ней дело. Ну почему? Видишь ли, медленно протянул он. Мы с Андрюшкой дружили долгие годы. Я у него в доме частенько проводил выходные. Но нет. Она Извини, да шутка. Я тебя люблю, но не согласен. И компаньонка моя Ленка Краснова не возьмётся. Послушай, выдвинула я последний аргумент. Ведь я не о благотворительной акции прошу. Гонорар вам заплатят полностью. Мы с Ленкой, отчеканил Ванька. Достигли такого положения и материального благополучия, что можем теперь выбирать дела. Я зашвырнула трубку в кресло и принялась налистывать телефонную книгу. Сталкивались ли вы когда-нибудь с проблемой: приходите в магазин, ну, допустим, за люстрой, бродите по огромному залу, набитому электросветительными приборами, час, другой, а потом с тоской констатируете: светильников полным-полно, но все они отвратительного качества и уродливые. Ни один нельзя купить. Выбор на первый взгляд огромен, но на второй его вовсе нет. Та же ситуация и с адвокатами. Сколько их в Москве, понятия не имею, похоже просто тучи. Но реально вытащить из беды обвиняемого способные единицы. Например, Михаил Борщевский. Он вообще не проигрывает дела. Но Миша сейчас уехал отдыхать, его нет в Москве. Пальцы листали странички. Вот. Лёне Райзман Надеюсь, он в столице. Лёня способен оправдать любого, а уж невинного человека совершенно точно. "Слушаю", бархатным голосом ответил Лёнька. "Привет. О, сколько лет, сколько зим! Да что ты? Ты кого-то убила и хочешь выползти сухой из воды?" загрохотал Лёня. "Нет, возьмёшь дело. О чём речь? Кто же откажется от работы?" Виктория Столярова. "Нет," Её защищать не стану. Вы сговорились, что ли? закричала я. Сначала Ванька Плотников, потом ты, Даже Аркашка отказал. Мы же дружили с Андреем, тихо пояснил Райзман. Извини, не могу. Вика не виновата, её оговорили. Пусть так, но она мне никто, а с Андрюшкой полжизни рядом прошло. Я вышвырнула трубку в сад. Потом, испытывая угрызение совести, пошла вниз, собирать то, во что превратился в верно служивший мне Нотия. Ну и чёрт с вами, ребята. Сейчас поеду в юридическую консультацию, за рулю в любую, которая попадётся под руку. Найму томящегося от безделья законника, пусть таскает в СИЗО для Вики сигареты и жареные куриные окорочка. Пусть сидит на допросах, одним своим видом призывая милиционеров к порядку. Конечно, на суде от такого проку чистый ноль. Только суда то не будет, потому что я за время следствия сама найду убийцу, того, кто задумал и поставил спектакль. И тогда посмотрим, как Ванька, Лёнька и Аркашка станут трясти хвостами. Я абсолютно уверена, что Вика невиновна». Почему? Не спрашивайте, не знаю. Внутренний голос подсказал, а он меня никогда не подводит.